письма были спокойны, и чувствовалось, что спокойствие это неделанное, не то, чтобы старались не волновать папку. В будничности этих писем была, пожалуй, самая большая радость для меня. Конечно, и тесно живут эвакуированные, и одеты не очень хорошо, и, бывает, недоедают. Но ведь вот приходится нам употреблять трудное, незвучное слово «эвакуированные» потому что старое русское слово «беженцы» в данном случае совершенно не подходит. За этим старым словом видна беспорядочная толпа, шалаши, пыль, грязь, эпидемии тифа и холеры, нищенство детей и женщин и помощь Христа ради. А мы, я и все мои товарищи по соединению, семьи которых эвакуировались, знали, сердцем чувствовали, что там, В далеком советском тылу наши близкие не будут брошены на произвол судьбы, что о них позаботятся и накормят, и обогреют, и детей учить будут. Конечно, поначалу семье моей пришлось трудно, даже очень трудно. В первые месяцы, пока не было у нас еще радиосвязи с Москвой, моя семья не получала никакой денежной помощи. А уже со следующего лета командиры-партизаны были приравнены к офицерам Красной Армии, и семьи их стали получать аттестаты, а семьи рядовых партизан — государственные пособия. Долго я читал и перечитывал в ту ночь письма родных. Так и заснул, сжав конверт в руке. И приснилось мне, как сейчас помню, большая миска горячей гречневой каши, и будто я, еще маленький, Тянусь ложкой к этой каше, и другие мои сводные братья и сестры, приемные дети лоцмана Костыри, тоже тянутся своими ложками к миске. А сам приемный батька наш, Максим Трофимович, стоит в латаной-перелатанной куртке, пропахшей рыбой и днепровскими ветрами. Стоит и широко счастливо улыбается. Наша разведка доложила, что в Любешове В Владимире Волынском и даже в Ковеле и Луцке немцы в спешном порядке пополняют гарнизоны и ведут работы по укреплению оборонительных линий. Значит, нам удалось обмануть оккупантов. Им, видимо, почудилось, что мы собираем силы для нападения на города и районные центры. Но вот наши батальоны стали расходиться, чтобы начать боевую деятельность на железнодорожных линиях. Конечно, все было сделано, чтобы идти скрытно. Однако немцы кое-что заметили, сполошились, ввели во всех гарнизонах чрезвычайное положение. Увеличили количество войск на железных дорогах, от одной роты до батальона на каждые 100 километров. Навстречу же нашим отрядам оккупанты послали своих помощников, банды украинских буржуазных националистов, бандеровцев и бульбашей, оторвав их на время от основной деятельности – погромов польского трудового населения. Командир 3-го батальона Петр Андреевич Марков сообщал мне с пути, что ему то и дело приходится разгонять группы бандитов, устраивающих засады против партизан. В одном из своих донесений он рассказывал о таком случае. Из большого села, через которое предстояло пройти отряду, прислали с мальчиком ультиматум, подписанный начальником Бандеровской сотни неким Гайдоенко. Он требовал, чтобы партизаны-москали не смели приближаться к селу ближе, чем на 500 метров, угрожая в противном случае пустить в ход артиллерию и тяжелые минометы. Но одновременно с этой бумагой мальчик передал командиру отряда другую, подписанную пятью крестьянами, с просьбой пойти в село и выгнать бандитов. Крестьяне сообщали в своем письме, что месяца два назад группа бандитов, человек 20, во главе с Гайдоенко, вооруженной винтовками и гранатами, захватила в селе несколько лучших домов. Бандиты назывались украинскими партизанами, обещали защищать жителей от немцев, не пускать в него ни заготовителей, ни карателей. Окупанты действительно после этого не появляются в селе, но бандиты гайдаенко стали грабить народ почище оккупантов. Большую часть отобранного имущества, продовольствия, скота они увозят, говоря, что сдают партизанскому штабу. Но это вранье, все награбленное попадает прямым путем на немецкие склады.